Глава 20 Штурм. «Я всего ожидал, но такого вопроса...» «При тут Гуантанамо?» — оторопело спросил курортник. «Какой еще Гуантанамо?» — одновременно сказал я и добавил после паузы. Кивнув на лесника. «Раненый у нас, спешим!» Отмель кивнул, неуверенно произнес. «Что происходит?» Он напряженно растерянно смотрел то на меня, то на лёху «Что?» Передразнил курортник, начиная злиться. «Это мы хотим спросить, что происходит?» «И где Кирилл?» Пригрышня шагнул вперед, собираясь что-то сказать, но курортник жестом остановил его. «Тихо, лёша тихо!» Отмель слегка отступил к люку, приподняв ствол. «Юра, мы шесть суток в зоне, двое в поиске!» Курортник, не обращая внимания на оружие, шагнул следом со сжатыми кулаками. «Подожди, подожди!» Перебил отмель опуская ствол. «Какие 6 суток? Какой еще Кирилл?» «Так... Лабус, может ты ему объяснишь?» «Стоп!» — сказал в конец растерявшийся отмель. Глубоко вдохнул и выдохнул. «Что ты несешь? Это вообще ерунда! Что вообще происходит сегодня?» «Я хотел открыть рот, но отмель не дал!» «Карп Семецкого пристрелил на подходе к лагерю!» «Снял из СВД! Призрак с зоны, блин!» «Его же никто не видел никогда, а он пер как зомби!» требование остановиться не выполнил!» «О как!» — вырвалось у меня!» Да, потом в секторе «Б» твари в клетках взбесились. Всевдоплость башкой решетку вышибла и сдохла сразу, шею сломав. Слепые псы зубы крошат о прутье. Гон что ли будет? Аппаратура не засекла приближение выброса, быстро уточнил курортник. Какой выброс? Давай сначала, говорит ты, Леха. Подошел химик, Юра недоверчиво покосился на него. Мы были в патруле у периметра в южном секторе. Подобрали ученого. Курортник говорил... Котмель внимательно слушал, и брови его медленно ползли вверх. Молодого совсем. И он ни хрена не помнил. Начали выходить из зоны. Приигрышню вот, Лёха указал на Никиту, приняли. Потом учёного прошляпили. Попали в какую-то охрененную аномалию, которая, чёрт-те, куда нас забросила. Встретили лесника, на заимке у него отыскался наш учёный. Вот с этим, Лёха указал на химика. И Давыдов. Давыдов? Про него потом. Мы пошли к янтарю так как ближе ничего не было. Связи нет, а Кирилл свинтил у самого янтаря. «Да что же за Кирилл такой, объясни!» вайтковский вставил я. Отмельно хмурился, бормоча фамилию. вайтковский «Так он с Григоровичем на установке сейчас. У нас пуск скоро, ждем подтверждения из АК». «А у тебя есть связь со штабом?» — удивился лёха «Ну, ясно». «Карп вас запеленговал, шифрограмма ушла час назад, за вами группу выслали. Мне вас задержать приказано, применить оружие, если вдруг окажете сопротивление». Мы с Лехой переглянулись. «Вы зачем из Гуантанамо сбежали? Я специально узнавал у комбата. Следствие закрыли за неимением против вас улик. Приказано было подержать еще пару суток под замком для профилактики и все. Мы с Карпом коньяк припасли для встречи, а вы...» Юра развел руками. «Постой, постой», – тихо сказал Леха. А у меня в голове будто пазл начал складываться, в кусочки мозаики срастались в пусть фантастическую, но понятную, объясняющую всё картину. «Какое сегодня число?» – спросил Лёха. Я переглянулся с пригоршни и кивнул сам себе. «Да, вот оно, точно!» – Отмель открыл рот, но я не, но не успел ответить. В лагере взвыла сирена, оповещение о близком выбросе. Юра отвернулся, присев запросил по радиоданные. «Расчетное время до выброса — 30 минут», — сказал он, резко выпрямляясь. «Быстро в туннель!» Химикс-пригрышни стали подымать лесника. Я запустил обратный таймер на часах. «Что с группой захвата?» — бросил курортник. «Черт!» — вот Мель над люком. лёша я не знаю, что происходит и как все сложится, но...» Слова утонули в грохоте взрывов. Земля дрогнула, с вышек застрекотали пулеметы. Вновь взвыла сирена. Сквозь какофонию долетела команда Отмеля. «В люк!» Он солдатиком спрыгнул, колодца Пригрышня замешкался, не зная, хватать ему рюкзак с ГСК или помогать химику тащить лесника к люку. Я присел, озираясь, пытаясь определить, откуда атакуют лагерь и что может угрожать нам. «Монолитовцы, это они! Они шли к янтарю!» Никита схватил за лямку рюкзака и подставил охотнику плечо. «Лабус, прикрываешь крикнул Лёха. Я кивнул. Курортник скрылся за крышкой люка. Пригрышня с химиком начали спускать лесника в колодец. Я напряженно вгляделся в лес. «Лабус, К звуку пулеметных очередей добавилось буханье Зу-23. скорострельной спаренные пушки, установленные в Капанили, рядом с 14 лабораторией. Плохо дело. Атаковали лагерь явно со стороны сектора Б. Ударили в самое уязвимое место, у озера. Лес близко, высунувшийся из люка химик крикнул «Лабус, давай!» Я уже собрался выпрямиться, но среди деревьев мелькнула полупрозрачная фигура. В морозном воздухе ее очертания переливались радужными разводами, как пузырь жидкого гелия в человеческий рост. Я вскинул пулемет, дал длинную очередь, в голову кровососа, и попал. Показалось, будто взорвался воздух. Красные ошметки брызнули на кору деревьев. Тело мутанта налилось красками. Пули, пробив череп, повредили мозг. И мне, мне повезло, что первым они вырубили или часть, ведущая мимикрией. Армейский локатор посеща... лектор, посещавший когда-то нашу часть в периметре, рассказывал, что в голове кровососа расположен узел нервной системы, позволяющий монстру быстро регенерировать поврежденные ткани и переходить в режим стелс. Я водил стволом пулемет из стороны в сторону, выискивая новые цели. Из колодца донес игулки голос курортника «Лабуз!» Но я не обратил внимания, разглядев еще три призрачные фигуры. Первый кровосос упал на землю, а эти заходили с разных сторон, брали в клещи. Не успею добежать и спрыгнуть Догонят. Одна цель на 11 часов, две на три часа. «Лобус!» Гор из курортника прозвучал чисто, уже с поверхности. Видимо, высунулся из люка. Я крикнул, не оборачиваясь. «На 11 часов, прикрой!» – и открыл огонь по кровососам. Они перебегали от дерева к дереву, ныряли под ветки, перепрыгивали кусты. За спиной застрекотала штурмовая винтовка. Лёха, как и я, не жалел патронов. Кровососы двигаются быстро. Лучший способ их остановить – бить длинными очередями. Одного я зацепил. Монстр замигал и проявился. Пуля угодила ему в башку, но не убила. Я перенёс огонь на второго, когда Лёха сзади крикнул «Граната!» Боёк в пулемёте сухо щёлкнул. Я откатился за дерево, поднял оружие, на грудь сыпались разделившиеся звенья ленты. Я сбросил короб, воткнул магазин в приёмник, перезарядил пулемёт. Бухнул взрыв, земля дрогнула, свистнули осколки. Выглянув из-за дерева, я выставил ствол пулемёта. На 11 часов пусто, а на 3... Ветерок разорвался из-за и дыма. Оба мутанта потеряли невидимость. Один, совсем как человек, сидел под деревом, раскинув ноги и, взмахивая рукой, будто подгонял другого. Если бы не синюшная башка с распавшимися звездой щупальцами, я бы и вправду решил, что это человек. Второй бежал ко мне, пригнувшись, помогая себе длинными руками, как африканская горилла. лёха первым открыл огонь, трассерав с пароли воздух, я вдавил спусковой крючок. Мутант распрямился, встав на задние лапы, брызгами крови взорвалось его колено, за ним бедро... Пули прошили широкую грудь, оставляя красные разрывы на теле. Кровосос поскользнулся, инерция закрутила его, но он оперся на руки. Пули врезались в локтевые сгибы. Монстр просел, подставляя под выстрелы голову. Дернулся. В сторону разлетелась серая каша вперемешку с кусками затылочной кости. Кровосос рухнул под дерево в трех шагах от меня. Снова сухо щелкнул байок. «Я же магазин зарядил». Повезло, могло и не хватить патронов. Я громко выдохнул, оглянулся. «Лабус!» В люк скомандовал Лёха. Я вскочил и в три прыжка оказался у колодца. Лёха уже был в туннеле. Развернув пулемёт стволом вниз, присел, ухватил рукоязнь гермозатвора, крикнул «Спускаюсь!» и прыгнул, потянув за собой крышку. Люк бесшумно лёг на уплотнители Я повернул руку, щёлкнул замок. Я пригнулся и побежал за курортником. На ходу вставляя новый магазин. Сквозь толщу бетона почти ничего не было слышно. Мерцал тусклый свет в редких лампах на стенах. Туннель выводил в траншею, в Капанира, откуда работала ЗУ-23. Он слегка изгибался вправо и был в длину метров 200, по моим прикидкам. Я лишь однажды пользовался туннелем, когда кар поставил с Карпом ставил те самые растяжки. Почти над головой бухнул взрыв. Стены дрогнули. В воздухе заколыхалась цементная взвесь. Я присел на одно колено, задрал голову, уставился в потолок. Хотел подняться, но вверху опять рвануло. Так, на растяжках кто-то подорвался. «Лобус!» — курортник замер в проходе. «Уже бегу!» «Скорей! Растяжки сработали! Сейчас будет те море огня!» Я поднажал. Если карп подорвет мины, то чего доброго ход обрушится. Непрерывное мерцание ламп действовало на нервы. Видимо, от взрывов там что-то замкнуло. Ближе к выходу стала слышна стрельба. Кто-то копошился возле двери, но я не мог его толком разглядеть. Урортник мешал. Туннель узкий, двое с трудом разминутся. Лёха выключил фонарь присел. Под стеной, согнув колени, сидели химик и приигрышня. Лесник ничком лежал на полу. «Где отмель?» «Ушёл?» Химик кивнул на дверь. «Сказал вас ждать». «Чёрт, и как теперь?» Дверь распахнулась, я успел привыкнуть к сумраку и зажмурился от дневного света. «Все живы?» Юра, пригнувшись, держался за створку. Грохот стрельбы ворвался в туннель. С пронзительным свистом на лагерь начали падать мины. И я втянул голову в плечи. Близкий взрыв тряхнул землю. Отмель нырнул в дверной проем. В траншею за его спиной посыпались комья глина и песок. Опустив голову и высунув язык, в туннель влетел Орден. Он чуть не сшиб Леху, развернулся и прижался к ноге хозяина. Отмель схватил пса за холку, скомандовал «Лежать!». Орден тут же выполнил команду. Что же это выходит? Монолитовцы минометы для штурма лагеря подтащили. Ничего себе они развернулись. «Отмель, на какой частоте сейчас работаете?» — крикнул Лёха. юра назвал цифры. Я настроил радио. В ухо ворвались взволнованные голоса. По докладам я понял, что был прав. Основной удар атакующих пришелся на сектор «Б». Сравнины не полезли. В других секторах по большей части наседали мутанты. Псевдогиганты, кровососы и слепые псы с тушканами. Командиры групп доложили о потерях в секторе А. Два тяжелораненых, один в завале после попадания мины в крышу убежища. Убитых пока нет. Пока. Люди из группы Карпа в секторе С завалили десяток зомби, которые, выстроившись цепью с оружием наперевес, шли в психическую атаку. Доклад дослушать не удалось, радиосвязь исчезла, на ПДА упало короткое сообщение, атакующие подорвали сборку с какой-то хитрой электронной начинкой. Эфир забило помехами. Кто же это делает? действует грамотно, разрушают цепочки управления, выводят из строя средства связи. Даже безмозглых зомби привели. Кто же их гонит сюда? Ответ напрашивался сам собой. «Осознание». «Лесника здесь оставьте», — сказал Отмель. «Пригрышня, и ты тоже с этим?» Он задержал взгляд на химию. «Химик я», — буркнул тот. «С химиком? Остаешься. Гранат много?» Вместо ответа Пригрышня спросил. «А с этим что делать?» Он указал на рюкзак с ГСК под стеной. «Мы с курортником посмотрели на Отмеля, который недоуменно нахмурился. Что это?» «Посылка для Григоровича», — ответил курортник. «Блин, так чё же вы молчали?» Где-то у ограждения жахнуло, с треском повалилось дерево. Я по губам разобрал, что Отмель матерится. Наконец он с трудом перекричал шум боя. «Надо найти Григоровича! Он, узел этот, ждет уже неделю!» Одновременно Отмель отстукивал сообщение на ПДА. «Пригрышня, сделай связку из гранаты если что, подрывай к матери туннель!» «Понял, Олесник!» «Вытащите в траншею! Дальше по обстановке!» «Вы!» — Отмель повернулся ко мне и Лехе. «Найдите Григоровича! Карп не может!» Все вокруг содрогнулось от близкого разрыва. «Карп не может покинуть КП, но с вашей группой разобрались. Вас включили в общую сеть, суматохи не пристрелит «А вы двое!» — Юра переключился на химико и приигрышню. «Лучше вам тут пересидеть, за своих не ручаюсь». Сталкеры кивнули. Тут Зушка в капонире затихла, стволы меняют, перегрелись. «Где искать Григоровича?» — спросил лёха «Почему по радио не свяжешься?» Прямое попадание в узел связи, полевой телефон молчит. Наверняка провод оборвало. «Григорович на установке был. Проверь убежище в 14 -й. Как найдешь, передай приказ на запуск. Передай, пусть разбирает свою самоделку, а эту бандуру...» Отмель ткнул носком ботинка в рюкзак. «Монтирует». «Быстро!» «Как найти установку?» «Не перепутаешь, там такая громада из хромированных труб с двухэтажный дом». «Спросят чай приказ, скажешь мой. Ответственность на мне. Ну все». Новый миномётный залп заставил всех присесть. Мины со свистом падали и рвались на поверхности, но в этот раз не так близко. Похоже, батарея монолитовцев обрабатывала сектор «Э». «Сейчас верхушку поднимем». «Нужно... вертушку поднимем». «Нужно накрыть этих гребаных миномётчиков!» — выкрикнул отми «Всё, я на связи, иду на КП». «Обязательно доставьте эту штуку к установке!» «Обязательно!» Он побежал в траншею и исчез за поворотом. «Двинули?» Лёха, сощурившись, грустно посмотрел на сталкеров. Скинул рюкзак, достал из боковых карманов несколько магазинов и стал рассовывать по жилету. «Там патроны и гранаты!» Он подтолкнул рюкзак к химику. Сталкер, отложив в сторону блестящий тубус, который крутил в руках, пока мы разговаривали с Отмелем, поставил рюкзак между ног, принялся распаковывать. Я сбросил поклажу, отцепил короб... последний Вынул магазин и сказал, за лесником присмотрите. Гулка забухала Зушка. Ну вот. Пока пушка стреляет, сюда ни одна тварь не пролезет. Это ж зенитная установка. У нее рассеивание. Ого-го. бросил лёха Лабус, помоги. Он присев набросил лямки рюкзака с ГСК на плечи. Я поддержал рюкзак. лёха выпрямил ноги и пригнулся. Верхушка рюкзака уперлась в низкий свод. Костя, за мной. Он нырнул в траншею, и я побежал следом.